А это хуже нет. Я признал, что действовал недипломатично. уинстон тронул мой покаянный тон. Я окончательно успокоил его, дав ему самую торжественную клятву, что уберусь из замка вместе с первой же экскурсией, которая объявлена на вторник, если он только раздобудет мне какие-нибудь брюки. Не волнуйся, Джон. Если хочешь, у тебя будет три пары брюк. Я мог бы убраться уже сегодня, если б вы, уи не поняли, что обознались и догадались принести мне брюки минувшей же ночью. Но я же понял, что к чему только, когда мэтр Даш с ног показал мне первый отпечаток нового снимка. Вот тебе экземпляр, дорогой Джон, пусть останется у тебя на память. Вторая фотография получилась еще более отчетливой, чем первая. Так что Уинстон, конечно, без труда узнал о ней мои черты. — Что за невезение? — вздохнул Уинстон. — Какая нелепая ошибка! Мэтр Даш с ног в полном восторге, хотя и теряется в догадках, пытаясь объяснить этот случай. — Бедный папа, у которого уж в полном смысле слово «ум за разум» заходит, вообразил, что Артур... Переоделся девочкой, чтобы меня соблазнить. И это уж не знаю, почему очень его беспокоит. А тетя Памела звонит повсюду, что Артур поселил в замке подружку. От разговоров, которые велись у нас за ужином, спятит самый здравомыслящий человек. Но дела у нас идут хорошо. В ожидании, пока будет установлено, кто изображен на второй фотографии, ее уже поместили рядом с первой, возле бильбокея отпечатка окровавленной руки, и она вызывает восторг толпы. Я поспешно прервал Уинстона, чтобы попросить у него объяснений насчет окровавленной руки, о которой мне было известно больше, чем ему. «Ах, да, Джон, конечно, ты же не в курсе!» У меня у самого память отшибло. Так знай же, накануне того дня, ночью, когда ты должен был уйти из замка, Артур, на сей раз настоящий Артур, оставил кровавые следы на бильбоке, на почти инкунабуле и даже рядом с ними. Обнаружив это во время первой воскресной экскурсии, Джеймс хлопнулся в обморок. Он уже приходил в себя, когда Алиса и Агата имели неосторожность рассказать ему о Большой Библии, которая лежит в библиотеке. Артур кровавыми буквами написал на первой странице апокалипсиса три слова. — Какие три слова, Винни? Не... — Мене Текел Фарес. Ты историю знаешь? — Как все. — Ну, так вот. тот Джеймс опять стало плохо. и дрож бил его три часа подряд. Дело в том, что Джеймс принадлежит к секте свидетелей судного дня, и с тех пор, как Авдовелл живет в ожидании конца света. По его расчетам, он должен наступить в 1913 году. До Джеймса еще не дошло, что все равно, из-за чего умереть из-за конца света или от гриппа, и все-таки... Эта фантазия Артура всех смутила. Тем более, что по какой-то непонятной причине мэтр Даш с ног и все обитатели из замка пытаются ее разгадать. Артур написал не «Текел», а «Таксал». После всех неприятностей, что мне причинила «Такса», понять источник моей ошибки было нетрудно. Я, однако, был задет, потому что всегда гордился тем, что пишу грамотно. Ведь лучше гордиться своей грамотностью, чем своими ошибками. — В результате мои сестрицы, которые всерьез относятся только к браку по любви, — продолжал Уинстон, — нашли себе забаву и пугают Джеймса криками. у У-у-у! Ты представляешь, что творится у нас дома? — Что ж тут? Удивлят, что и посетители поддаются истерике, которая уж охватила всех членов семьи. Во время каждой экскурсии женщины падают в обморок. Завтра, главное не забудь, в этот день ты должен уйти, и констабль пришлет нам полицейского. Лазарет!» И двух сестер милосердия, а приходский священник прочитает молитвы, чтобы изгнать Артура, который стал позволять себе слишком многое. Вот до чего мы дожили».